Нашу сегодняшнюю программу мы начнем несколько необычно, с загадки. Кому, по вашему мнению, соответствует следующее описание? Я опаснее, чем соединение всех армий мира. Я повреждаю большее количество людей, чем солдаты всех наций. Я разрушаю домов и очагов более, нежели атомный взрыв. Я нахожу свои жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. «Я препятствую успехам всякого предложенного плана. Меня можно найти повсюду – в домах и в мастерских, в конторах и на улицах. Я произвожу духовное разрушение, унижение и смерть. И тем не менее, мало людей, которые пытались бы избежать меня. Я часто бываю и у твоей двери, и приду опять. Я – твой смертельный враг». Как вы думаете, к кому относится это довольно страшное описание? Речь идет о зависти. Французский писатель Люк де Кларье Вовинар однажды сказал, «Зависть не сумела бы спрятаться. Она обвиняет и судит без доказательств. Она приумножает недостатки, дает малейшим ошибкам громкие названия, язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости». Что же такое зависть? Обычно под ней подразумевается чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого человека. Василий Великий, один из отцов церкви, сказал ⁇ Зависть есть печаль о благополучии ближнего ⁇ В чем суть зависти? Суть ее в том, чтобы видеть того, кому завидуешь, в неблагополучии. Зависть рождается, когда начинается успех другого и перестает когда прекращается его триумф и начинается несчастье. Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам. Кажется, трудно найти более отвратительное из всех человеческих качеств. Апостол Иаков в своем послании в 3 главе в 16 стихе говорит, «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть там, где зависть, там беспорядок и разное зло. Зависть на работе – это значит, беспорядок и разное зло будут на производстве. Если зависть есть в учебном заведении, то разные неустройства будет в школе или в институте. Зависть в церкви, хаос и разное ожесточение будет в Доме Божьем. Берегитесь зависти более от друзей, чем от врагов, потому что враг завидует явно, а друг – Тайна. Некто сказал, «Зависть затворяет небо, ослепляет разум, помрачает душу, опечаливает Бога, веселит бесов». Зависть подобна серной кислоте, она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, делает людей несчастными, друзей – врагами, братьев – ненавистниками. В Библии, в 72-м псалме, мы читаем монолог Асафа, который был левитом, одним из главных начальников хора во времена Давида. Видя о благоденствии нечестивых, зависть – посеяло сомнение в сердце Асафа относительно справедливости Божьей и самого бытия его. Таким образом, зависть может посеять сомнения и в наших сердцах, охладить в них веру, если мы не будем стараться ее искоренять. В самом начале этого псалма Асаф восклицает «Как Бог благ ко мне и к Израилю». Но затем признается, что едва ли не пошатнулся в вере в Господа. Он сравнивает преуспевание нечестивых с нелегкими обстоятельствами прочих людей, включая и его собственное. Асав говорит: Я почти поскользнулся, почти потерял пору, когда позавидовал нечестивцам, видя их роскошь. Почему те, которые протився Богу, живут лучше, чем уповающие на Него, спрашивал он себя. Но что же заставило Асафа сомневаться в Божьей справедливости? Где кроется корень зависти, зародившейся в его сердце? В начале 4 стиха этого 72-го псалма мы читаем слова Асафа о нечестивых, о том, что им нет страданий. Так говорил Асаф. Но здесь псалмопевец Асав явно преувеличивает. Нечестивые также страдают. Как говорится, богатые тоже плачут. Однако их страдания скрыты под фасадом внешнего преуспевания. Далее, во второй части этого стиха, он пишет «крепкие силы их». Он сетует о том, что у них есть здоровье, в то время, казалось бы, как у людей праведных, у людей, которые живут благочестиво, Здоровье отсутствует в жизни. Стих пятый говорит. На работе человеческой нет их. С прочими людьми не подвергаются ударам. То есть нет на них тягот человеческих. Не знают они настоящих трудностей. Шестой стих говорит об их гордости. Дело в том, что у этих людей нет желания открывать свои несчастья перед Господом и просить у Него прощения. Они считают себя самодостаточными и полагаются на собственное богатство. Стих седьмой. «Выкатились от жира глаза их». Весьма красноречивое заявление. Нечестивцы циничны и высокомерны. Вот что хочет сказать этими словами Асав. «Владеют они всем, что любят, делают все, что хотят». Стих 8. «Злобно разглашают клевету, говорят свысока». То есть повсюду распространяют клевету и радуются злым последствиям тех слухов и сплетен, которые они распространяют». Далее, поднимает к небесам уста свои, то есть критикует Бога и восстают против его заповедей. Стих 10. «Потому туда же обращается народ его». Осав сетует также на то, что этому заразительному примеру преуспевающих нечестивцев, к сожалению, следует и народ Божий. И, дальше продолжает он, «пьют воду полную чашу, и, очевидно, Имеется в виду, что они пьют беззаконие, как воду. 11 стих. «И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведание у Вышнего? Делающие все это утешают себя надеждою, что Бог все равно не узнает. Они доходят до дерзкого сомнения в Его всеведении». 12 стих. Дальше читаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство». Эти слова подводят итог всему сказанному о нечестивых. Богатство мирских людей растет. Асафу было чему позавидовать. Корень сомнения Асафа была зависть. Этот стержень нужно было брать и выдавливать. Что для этого сделал Асаф? Он – пошел в храм Божий и прославил Господа. Он вознес у жертвенника молитву, на которую получил ответ, и тогда открылись его глаза на истинную судьбу тех, кто не боится Господа. В святилище псалмопевцу открылось, что конечная участь нечестивых – смерть и разрушение. Бог восстановит справедливость, которой недостает людям в земной жизни» когда сердце Асафа кипело от возмущения, душа терзалась, он анализирует свое состояние. Читаем стих 22. «Как скот был я пред тобою!» Скот помнит прошлое и настоящее, но он не видит будущего, он не способен заглянуть за завесу этого настоящего, сегодняшнего дня. И вот Асав этими словами как бы говорит Господи, «Я был подобен домашнему животному в Твоих глазах, когда позавидовал нечестивцам и засомневался в Тебе. Я был как животное, которое не способно мыслить и рассуждать о вечном». Взгляд Асафа был ограничен перспективой от рождения к смерти, но Бог ему вместо этого показал картину от рождения к вечности. И теперь Асаф утешается сознанием, что хоть и поскользнулся, но в сущности всегда оставался с Богом, который держит его за правую руку как родного сына и дарует ему советы, в которых он так нуждается и к которым он прислушивается». Асаф провозглашает, что кроме Бога нет ничего желанного для него ни на небе, ни на земле. В стихе 25 этого же 72-го псалма мы читаем «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Пусть Асаф страдал физически и душевно, как он пишет в 26-м стихе «изнемогает плоть моя и сердце мое, но отраду нашел он лишь в Боге, с которым Асаф неразлучно черпает поддержку и силы». 26 стих, вторая его часть, говорит «Бог твердыня сердца моего». Когда к вам будет наведываться внезапная гостья зависть, бегите в храм Божий, в его присутствие, и, как асав, начинайте прославлять Бога. Мы не позволим зависти господствовать в нашем сердце и сеять в него сомнения о Боге. Мы не позволим зависти насадить в нашу душу всякое зло и раздоры. В книге Притчей в 24 главе, в 19 стихе мы читаем ⁇ Не завидуй нечестивым ⁇ Зависть может нарушить наши взаимоотношения с Богом. Писание говорит, что зависть ⁇ это грех. Это нарушение одной из десяти Божьих заповедей. Поэтому будем стараться хранить себя чистыми от нее. И если посещают нас мысли подобные мыслям Асафа, скорее будем стараться вспомнить о Господе, познание которого ценнее, Всех богатств этого мира. Не золотом тленным спасен я тогда, богатство мне душу, спаси. І золотом тлерне, ми то ми злоплачемо. Велике то.